Глава пятая. Кризис и доверие «Вставай, помощница!» Голос Кая разбудил меня так резко, что я аж подскочила на кровати. Конечно же, я с просонья забыла про низкую гравитацию. Это вчера я приноровилась уже шагать аккуратненько и не делать резких движений. А тут заполошно подпрыгнула на матрасе и ударилась головой о потолок. «Уи!» — схватилась я за макушку. «Вот и отлично!» — усмехнулся инопланетянин, стоя в дверях с подносом, на котором исходил пар от чего-то розового. «Раз ты уже проснулась, завтрак подан. У нас сегодня инспекция, и тебе предстоит сыграть ключевую роль». Я еще раз потерла макушку и с подозрением посмотрела на еду. «А это съедобно? Я же другой вид, в смысле не из С Ксилона 5. Исправил он меня. Уточняй номер, это важно. Съедобно, я все учел и проверил по анализам. Твой геном прекрасно это усвоит. А, не поняла я. И, конечно же, вопрос возник, когда это я успела сдать анализы. Волосы. Ты теряешь много волос, землянка. Я бросил один в анализатор, а это жареные кристаллы с сиропом из огненных бабочек. «Местный деликатес!» «Ты издеваешься?» Вытаращилась Янна розовая розовое нечто в тарелке. На вид это и близко не напоминало то, что он сказал. Вроде панкейки или лепешки с залитой розовым не то киселем, не то соусом. Кай поставил поднос мне на колени и уселся на край кровати. «Ладно, это просто оладьи с молочно-ягодным сиропом. Но звучало же интригующе, да?» «Милая одежка!» Усмехнулся он, рассматривая мою пижамную футболку в смешных опоссумах, делающих всякие позы на ковриках для йоги. Футболку от прежней в скелетиках я сняла и убрала, пока ехала в такси. А этот пижамный комплект вместе с косметичкой лежал в моей дамской сумке. Мало ли, вдруг багаж потеряется, что со мной уже случалось. А тут с собой минимум для выживания. Лекарства, пижама... Комплект белья и носки, косметичка с зубной щеткой, расческой и маленьким набором уходовых средств. Меня дважды выручала такая предусмотрительность, когда мой багаж терялся и улетал в другой рейс. И вот же, снова пригодилось. "Алади, говоришь?» Я осторожно откусила. «Ну, не сказала бы, что они обычные. Мука явно не пшеничная. Но и не рисовая, и не гречневая, непонятно какая». Сироп на вкус тоже незнаком, что-то среднее между черникой и персиком. Не смогла я определиться, вкусно, хотя и непривычно. — А что за инспекция? — спросила, в итоге проживав. — А, ну... — Кай почесал затылок. — Ксилонский космопорт проверяет всех пилотов раз в год, и сегодня мой черед. А так как ты вчера так лихо починила антиграф... Я ничего не чинила, просто нажала кнопку. Я не механик, помни об этом. Я совсем не механик. Аж есть, перестала я. Так лихо починила антиграф. Повторил окончание прошлой фразы Кай, словно не услышав мои причитания и закончил. Что теперь ты официально числишься моим борт-инженером по документам? Я чуть не подавилась. Ты подделал документы? Зачем? «Да ну нет!» «Нет», — невозмутимо сказал Кай. «Не я. Я законопослушный гражданин. Это Зорик, у него связи». Рыжий кот, притворяющийся спящим на подоконнике, гордо поднял голову. «Дипломный проект требует жертв. А у агентов удачи все схвачено во всех галактиках. Никто не знает, кому и когда понадобится наша услуга». «Вот вы прохиндеи!» Очумело переводила я взгляд с одного инопланетянина на другого. «Не бойся, землянка, мы тебя всему научим». Покровительственно похлопал меня по плечу пилот и встал. «Поднос отнесешь на кухню. Посуду уберешь в отсек с нарисованной стопкой тарелок. Это система очистки». «А душ?» «А душ потом и быстро». Зорик, покажи своей подопечной, как включить сухую очистку. Нет времени на долгое мытье. А мой завтрак. Встал и потянулся кошак. На кухне. Поешь, пока мой новый борт-инженер будет проходить инструктаж. Ах да. Форменные комбинезоны ботинки я уже заказал. Вот-вот доставят. Зорик, покажешь. Я только моргала. Они сошли с ума. Это неоспоримо но я молчала и ела. Все потом. Потом система очистки посуды, потом сухой душ и форменный комбинезон потом. И еще совсем потом я посмотрю на себя в зеркало и буду верить, что на вид я не выгляжу такой же придурковатой, какой себя ощущаю. Все коты-авантюристы. Все инопланетяне странные. Говорю все, потому что я знаю на этот момент только двоих и они оба далеки от понятной мне нормы. Комбинезон сел на меня как в из чего делаем вывод, что Кай Бабник имеет богатый опыт общения с противоположным полом, и мой размер одежды на глаз определил так, как я сама не всегда угадываю. С обувью теоретически проще. Он посмотрел на мои босоножки? Хотя нет, они на каблуке с острым мысом, значит, явно иначе. Но не измерял же он мою ступню, пока я спала беспробудным сном. Ладно, не хочу об этом думать. Главное, что ботинки тоже оказались в размере очень удобные. А еще они немного притягивали меня к полу, и я перестала подскакивать на каждом шагу. Ну, Но... хороший момент, я выглядела в этом форменном комбинезоне умопомрачительно. Плохой. Пришлось волосы мою красоту и гордость заплести и скрутить на затылке, потому что у них тут свои правила безопасности. Через час я стояла рядом с Каем в его ангаре на первом этаже, стараясь выглядеть так, будто хоть что-то понимаю в космических кораблях. Инспекцию проводил высокий инопланетянин в серебристом комбинезоне. Гуманоидное существо с фиолетовой кожей и тремя глазами, которые смотрели на меня с явным скепсисом. Это твой новый борт, инженер? Спросил он Кая. Да, бодро ответил тот. «Алиса Беркутова, специалист по... земным двигателям». Инспектор медленно обвел меня взглядом. «Ужас! Три глаза просто жуть!» «Правда? Тогда скажи, землянка, каков КПД термоядерного реактора «Меркурий-7»?» Я замерла. «Божечки, что это еще за фигня такая? Что еще за реактор? Какой, к черту, КПД? Что такое КПД?» А, это из школьной программы, помню, коэффициент полезного действия. Кай напрягся. Даже вездесущий зорик приподнял ухо. 97%. Четко отрапортовала я на угад и скрестила пальцы на удачу. Когда и близко не предполагаешь верный ответ, так хотя бы говорить обо что с уверенным видом, а вдруг попадешь в яблочко. Инспектор хмыкнул. Правильный ответ — 96,5%, но для землянки это неплохо. Кай выдохнул, я чуть не рухнула от облегчения. Ладно, тогда пройдемся по стандартным вопросам. Итак, пилот Кай Вердон, борт приписки Ксилон-5, борт инженера Алиса Беркутова с Земли. Он говорил это и ставил пометки в своем планшете. Филидон с планеты Феликс-9 зачислен в штат. Бросил он взгляд всех трех глаз на кота. «Фелидон? Это еще кто? В смысле, кот вовсе не кот, а фелидон? Название расы?» «Нет, он не в штате», — подал голос Кай. «Я на практике, а землянка — часть моего дипломного проекта». С независимым видом прошелся по моим ногам рыжик. «Поэтому я следую за ней, пока не добьюсь своей цели». «Цель, как обычно...» Занеся руку, чтобы поставить очередную отметку на экране планшета, уточнил фиолетовый инспектор. «Мур, разумеется». «Не лжешь?» — прищурился инопланетянин. «Мы, Филидоны, не лжем, мы просто направляем Вселенную в нужное русло. Скажи мне, ксилонит-верификант с планеты Ксилон-3, есть ли у тебя пара?» Хочешь ли ты, чтобы я занялся твоим счастьем после завершения моей дипломной работы с землянкой? Я женат, — суховато отказался инспектор. Но спасибо. Впрочем, кажется, он только внешне суров и неприступен. Сложно не проникнуться симпатии к рыжему пушистому красавцу-коту. Так что и рот инопланетянина чуть дрогнул в намеки на улыбку. Чуть позднее он спросил меня, «Кот себя украл?» «Украл», — вздохнул я. «Пришлось срочно искать работу на кселоне 5 «Моя жена тоже с земли, ее тоже похитил один из филидонов, устраивал мою счастливую жизнь». «И как?» Шепотом поинтересовалась я, оглянувшись, не слышит ли кот. «Мы очень счастливы, уже четыре десятка оборотов планеты». С улыбкой сказал мужчина, а его кожа посветлела и стала лавандовой. О, моргнула я, даже не зная, чему я больше удивляюсь. Кожа меняет цвет, да и на вид этому трехглазовому мужику всего-то лет тридцать, а он из них как бы сорок женат. М-да. Ладно, борт, инженер есть, всё соблюдено. Поставил инспектор точку в нашей расслабленной беседе. «Через месяц пролечу и снова проверю. Под Подтяни знания, землянка, если хочешь остаться на Ксилоне-5». Издалека на нас нервно поглядывал Кай и о чем-то шепотом спорил с котом, который Филидон. «Ты знала ответ?» Кай схватил меня за плечи, когда инспектор ушел. Мы постояли под открытым небом, приходя в себя от проверки дотошного инопланетянина. Кстати, оказалось, что у его глаз разное зрение. Центральный видит материальный мир, левый инфракрасную энергию, а правый ложь. Вот это мне прямо совсем непонятно. Но именно отсюда их профессия инспекторов. Это мне зорик потихонечку поведал. Нет, я просто вспомнила, что у нас на Земле значения КПД обычно округляют. И брякнула цифру на угад. Он рассмеялся так заразительно, что я невольно улыбнулась в ответ. «Ладно, помощница, ты заслужила отдых. Как насчет экскурсии по Зерине?» «А мой чемодан?» — вспомнила я. «Ах, да...» — Кай почесал затылок. «Насчет этого есть новости». «Он провел меня в ангар, где на столе лежал мой чемодан, раскрытый. А рядом стоял Зорик с невинным видом». «Я проверил его на запрещенные вещества», — заявил кот. «Ты что, рылся в моих вещах?» — возмутилась я. «Я несу за тебя и твой багаж ответственность, к тому же ты не проходила досмотр. И если вдруг у тебя имеется в вещах что-то не то, то виноват был бы я. Зато теперь я знаю, что тебе нравится розовое», — мурлыкнул Зорик. «И что ты берешь в отпуск три купальника, хотя тут нет моря и кружевное белье?» Я покраснела до корней волос. Кая, к счастью, сделал вид, что не слышит. «Ладно, заканчиваем», — сказал он, поднимая с пола мою книгу. «Сказки народов мира? Серьезно?» «Мне нравится их иногда перечитывать, это классика». «На земле, может быть». Он пролистал пару страниц. «Но если хочешь, у нас есть кое-что получше». «Что?» «Библиотека-голограмм, можно словно побывать внутри любой истории». Я загорелась. О, это как в очках виртуальной реальности. Кай вздохнул. Лучше. Земля отстаёт от технологий других галактик. Вы ещё совсем дремучие. Я хотела возмутиться за родную планету, а потом не стала. Ну чего я, не хочу увидеть голограмма, что ли, ещё как хочу. А ты как прочитал надпись? Спросила вместо этого. Ты учил наши языки? И я как-то смогла прочитать надпись на кружке. — Нет, обычный чип. Вживляется по умолчанию всем жителям обжитых миров. — Но... — вытаращила я на него глаза. — Мне ничего не вживляли. — Зорик, какой чип? — Я же говорил, что нужно будет. Ты спала на серебряном когте, а я позаботился о тебе. И чип, и коктейль прививок. — Вот ты! Вот ты! «Ах ты!» Я ж все слова забыла от возмущения. «Не благодари. Не понял моих чувств кошак. Я всегда ответственно подхожу к делу и, конечно же, в первую очередь, забочусь о комфорте и здоровье своих подопечных». Я сдулась и беспомощно посмотрела на Кая. Он сочувственно улыбнулся, легонько похлопал меня по плечу и позвал. «Идем, сначала поедим, а позже покажу свою библиотеку-голограмм». Заодно посмотришь обучающий материал и восполнишь пробел знания кселоне 5 и нашей галактики. Пробел. Сам он пробел. А я об этих, их Ксилоне-5, Ксилоне-3 и Феликсе-9 ни сном, ни духом еще вчера. И что за манера постоянно хлопать по плечу? Что за вторжение в личное пространство?»